Они были посвящены в учениям Братства Назареев, философов и аскетов, сохранивших память о жизни и учении Иисуса Христа и о подлинной истории раннего христианства. Это были последователи Иоанна Крестителя. Их духовным идеалом было сохранение и возрождение единой древней религии. В соответствии с традициями посвящения, такое возрождение истинной религии среди человечества символически называлось построением Храма Истины, а его строители – каменщиками, свободными каменщиками. Отсюда название братство нозариев, орден храма. Hugo de Payen же Фруа де Санта де, -де Марс, считали создаваемый ими орден его духовным детищем, ответвлением, и поэтому назвали своё рыцарское братство орденом Иоанновских тамплиеров, храмовников. От латинского templum, как и от французского temple храм. Эмблемой ордена был выбран красный крест на белом плаще, символ вселенной. Орден должен был объединить в своих рядах самых лучших людей эпохи и создавать строй и царство истинно христианской Европы, служить защитой и помощью лучшим стремлениям человечества, развивая идею благородного истинно христианского рыцарства. Чтобы церковь не могла препятствовать этому, тамплиеры по образу мистерий и по методу преподавания самого Христа разделили своё учение на две части: внутреннюю и внешнюю, и на несколько степеней посвящения. Внешнее учение было самым общепринятым христианством в ее лучших проявлениях, без поклонения мертвой букве иеговического Ветхого Завета. Внутреннее учение, из-за которой тамплиеров сразу же ждал бы костер, если бы они объявили о нем открыто, составляло тайну ордена. За это учение на заре христианской эры преследовали неоплатоников и уничтожали их библиотеки. За него убили ипатию, и теперь оно могло бы быть только тайным. Для открытия богослужений тамплиеры имели свои храмы и часовни. Для тайных собраний и мистерий они уединялись в тайных пещерах и отдаленных лесных хуторах. Официальной задачей, возложенной церковью на орден тамплиеров, было обеспечение безопасности христианских паломников на их пути в Иерусалим. Устав ордена был чрезвычайно суров. Его члены при вступлении давали три монашеских обета – послушание, бедность и целомудрие. Ни одна монета в руках тамплиера не была его собственностью, кем бы он ни был – простым послушником или магистром ордена. Всем владел орден, большая община со строгим иерархическим укладом. И это не было новостью в истории. За полторы тысячи лет до этого общины основывали Будда и Пифагор. Такой же общинный уклад жизни был у иссеев ближневосточных последователей Будды и у апостолов Христа. По таким же принципам жил существовавший в то время цистерцианский монашеский орден, окрепший и развившийся усилиями святого Бернарда Клервоского христианского подвижника, обличавшего Вавилон церковной теологии и проповедовавшего жизнь не для себя, но для всех, подобную жизни Христа. В своём сочинении Во славу нового воинства Бернард сравнил тамплиеров с самим Христом, изгонявших торговцев из храма. Все приходящие в орден вступали в него добровольно, служение в нём было испытанием, в котором рыцарь в течение многих лет мог показать себя наставником и получить допуск к более высоким степеням посвящения. Их ритуалы и учения были абсолютной тайной, и в народе ходили несколько историй про то, как тамплиеры принимали в свою братство новичков. Эти признания отверженных кандидатов потом стали одним из главных пунктов обвинения церкви против храмовников. Несколько таких случаев описаны в истории инквизиции Генри Чарльза Ли. Жан де Омон добивался принятия в прославленный рыцарский орден испытаний, которые были окутаны тайной. Жан очень хотел быть принятым, но не знал, что предстоит ему сделать, чтобы попасть в него. Во время торжественного приёма наставник удалился в часовню всех других братьев в кавычках и после некоторых затруднений заставил его плюнуть на крест, а после всего наставник сказал ему: "Пойди, дурак, исповедуйся". Кандидат показал, что для него цель оправдывает средства и был отвержен. Поскольку орден иезуитов в то время ещё не был создан, то Жан остался неудел и затаил обиду на рыцарей.